Георгий, Жоржик. Анечка-то не приедет. Ошарашенная своим неожиданным открытием, Липа подткнулась мокрым лицом в потёртое драповое пальто мужа, чёрная косынка съехала ей на затылок. Ты почему волосы перестала красить? раздражённо спросила Люся. Волосы? Какие волосы? Всё-таки Люся, какая ты жестокосердая, Липа с трудом подобрала нужное слово. Не ругай маму, пробасила Таня, держась за Люсину юбку. Люся заставила себя улыбнуться. Действительно, вот внучку тебе привезли в целости и сохранности. Липа вытерев слёзы, присела возле девочки. А как меня зовут, ты помнишь? Баба Липа. Ах ты моя дорогая, умница ты моя. Липа подхватила внучку на руки и заплакала в голос. Поплакав, она забоченно оглядела вещи. Люся, ты места пересчитала? Покалёва таскал вещи на четвёртый этаж. Люся от терапев ознакомилась с новой обстановкой квартиры, вернее, отсутствием обстановки. Про пожар ей в Свердловск не сообщали. Стены были шершаво выкрашены тёмно-синей масляной краской. В большой комнате стоял стол, незнакомый шкаф и две кровати из маленькой комнаты. На стене висела большая карта, приткнутая красными флажками на булавках по линии фронта, а возле шкафа под узким транспарантом Жертвы войны, вырезанном из газеты в ряд фотографий Михаила Семёныча, Георгиева брата Вани, Романа и Ани. "Что это?" воскликнула Люся и потянулась сорвать Жертвы войны. Люся Строго одёрнула её Липа: "У тебя есть своя комната, будь добра, ничего здесь не трогай. Конечно, ты много перенесла, стала нервная, но". Георгий уже открывал бутылку с водкой, Липа тащила из кухни прикрытую полотенцем кастрюлю с пирогами, первыми с двоенных времён. "Ну, с приездом, нетерпеливо сказал Георгий. ходила в баню и пока возвращалась, простудилась, такая погода, то жарко, то холодно. Люся говорила с трудом, сдерживая раздражение. В своё время она подробно описала им все обстоятельства смерти Ани, но Липа заставила рассказывать всё сначала. Зачем это нужно? Она сама тогда 3 дня ревела не переставая, но ведь прошло 2 года, и столько вокруг смерти Лову пришёл через 2 дня, она уже мёртвая. Вскрытие показало крупное воспаление лёгких. Наверное, пришла домой, легла, думала, пройдёт. Потом, конечно, хозяйку звала, а та не слышала, а может и не хотела слышать. Утверждает, что не слышала. Ты же знаешь, какое там отношение к эвакуированным. Вместо морковного чая с сахарином Люся предложила пить кофе. Она купила его в Свердловске ещё в 41 году целую навлочку, когда все магазины были завалены зелёным кофе. Кофе никто не брал, хотя давали его без карточек. А может быть, именно потому. Скептически попыхивая папироской, Липа наблюдала, как дочь рассыпала зелёные зёрна на противень и задвинула его в духовку. Георгий в комнате, повеселевший, завёл дребезжащим голосом свою любимую: "Высоко поднимем мы кубок веселья, поднимем, поднимем", пробормотала липа, наблюдая, как Люся вытянула из духовки противень и мешалки для белья шуровала буреющие зёрна, подёрнутые маслянистые испареной. Едкий, незнакомый, но приятный дух витал по квартире. Липа по-прежнему недоверчиво дымила в передней, на всякий случай морщись от кофейного аромата. Когда же наконец зёрна поджарились, Люся растолкла их в ступе, отчего запах стал такой силы, что пришлось распахнуть дверь.